норовоучительными, а «праер» вызовет у них решительный протест. Молитва. Но они не только проявили огромный интерес к тексту, но были буквально захвачены словом «праер». И среди всех больше всего оно понравилось Бою и Тамаките. Вернувшись в свое убежище после ночи, проведенной в подвале свободных мореплавателей, Исана ни разу не появлялся на развалинах киностудий. Бои не помещали больше на третьем этаже убежища Исана. Обстоятельства сложились так, что Бою пришлось снова начать борьбу с болезнью на койке в подвале съемочного павильона. И Наго тоже ушла из убежища. Иногда она приходила, чтобы повидаться с Дзином, но о состоянии здоровья боя не говорило ни слова. Если бы, вступив в союз свободных мореплавателей, и сана не добился примирения, хотя и внешнего, с самым упорным своим противником, ему бы плохо жилось в окружении подростков. И вот этот самый бой, через неделю после того отвратительного события, бой с кровоподтеками на лице от в короткого, но уже полный сил, появился в убежище. Он появился всем своим видом, давая понять, что просто сопровождает Тамакити, как один из тех, кто входит в его гвардию. Тамакити и Бой, появившись перед Исана, который снова перебрался на третий этаж и вместе с сыном слушал записанный на магнитофонную ленту фортепианный концерт, предложили примирение начал бой так как и сказал чтобы я пошел к вам велел мне сказать что я был неправ за ним тамакити полностью изменив своему тогдашнему молчанию начал красноречивое объяснение вас не убили совсем не потому что нам изменил короткий или потому что тактика боя оказалась Никуда не годный. У Боя самого были причины отказаться от убийства. У Боя было видение. Когда его избили, он уснул, у него было видение, и он отказался от мысли убивать вас. Отказался от мысли выступать против вас. И сейчас он пришел мириться не просто потому, что ему велел такаки, как он говорит, видение, Когда Бой, проснувшись, уже совсем решил убить вас, то ли он еще досматривал сон, то ли еще не совсем проснулся, перед ним вдруг появились руки и остановили его. И неведомый голос произнес. «Не наказывай того человека. Отложи казнь». Поэтому Бой, спокойно проспав до утра, дал вам уйти. Не страх заставил его отказаться от нападения. «Вы называете видением сон?» — спросил Исана. «Я думаю, лучше употребить слово «видение», потому что во время сна появились две руки, и в мгновение ока открылся смысл увиденного. Мне тоже часто являются видения. Когда, например, я еду на мотоцикле со скоростью превышающей нормальную, или когда дерусь с кем-нибудь из наших врагов. Если бы у меня не было способности читать видение, как бы я знал, где крутой поворот дороги? Как бы мог определить, кто настоящий враг, которого нужно бить? Какой же смысл открылся тогда бою в его видении? Разве я не сказал? Прости. Вот какое это было видение. Снова вместо боя ответил Тамакити, прости и помирись. «Я тогда говорил о вещах, которые невозможно простить», — сказал Исана. «Прости? Помирись? Если то, что вы рассказывали нам в ту ночь, правда, вам никто этого не простит и никто с вами не помирится. Нет хуже злодея, убившего ребенка», — отрезал Тамакити но есть и другое. Вы спасли нашего товарища. Это и открылось бою в его видении. Вот почему он и услышал голос. «Прости, помирись». Сказав это, Тамакити решил, что переговоры между Исаной и боем о прощении и примирении завершены. Сам же бой, которому явилось видение, пока Тамакити объяснял, не проявлял ни малейшего интереса ни к ведению ни к примирению с Исана, и был поглощен, как и дзин, музыкой. Сонат из в исполнении Ландовской. На его лице сильно загоревшем и с еще более темными следами от ран был разлит покой. Исана тоже внимательно слушал музыку. Раскованность, ведомого музыкой воображения теснее и отчетливо изблизила его с видением боя, и если не раскрыла до конца его смысла, то, во всяком случае, позволило поверить в его возможность. Видение. Если действительно видение заставило тяжело больного боя неожиданно отбросить идею нападения на Исана, то... Разве исключено, что видение же приказало мечущемуся в бреду подростку? Убей его! Убей во имя союза свободных мореплавателей! В таком случае, поскольку сущность видения изменилась, бой стал тише воды, ниже травы и уже не собирается возвращаться к неудавшемуся убийству. Даже способен спокойно разговаривать, слушая музыку. Вот до какой степени видение может руководить действиями этого подростка. Но тут произошло событие, от которого Исана, отдавшийся мыслям, оправдывающим поведение боя, вновь испытал к нему захватывающую дух ненависть. Бой неожиданно остановил магнитофон и начал перематывать ленту. Такое было недопустимо для мира звуков, в котором жил дин, но в противоположности Сана. Дзин ничем не проявил неудовольствия. Бой успокоил Дзина тем, что все время, пока перематывалась лента, насвистывал. Когда пленка снова стала воспроизводить музыку, Бой прекратил свист, подражавший, звучавший до этого мелодии, и снова, погрузившись вслух, сказал, «Я давно люблю эту музыку». Если бы написать на ее мелодию песню, она бы имела огромный успех. — Что это такое? — Саната Скарлатти, — объяснил Исана. — Саната Скарлатти? — Додиес минор, — сказал Дзин голосом, подражающим пению птицы. — Ничего себе слабоумный, — сказал Бой, — прочувствованно. Бой выразил свое восхищение таким голосом, что Исана захотелось подавить неприязнь, пробужденную в нем словом «слабоумный». Этот голос окончательно примирил его с Боем. В конечном счете, благодаря посредничеству Дзина. Что же привлекло к слову праер группу свободных мореплавателей, изучающих английский язык? Исана поразила, что, читая с ними отрывки из Достоевского, ему не было никакой необходимости объяснять слово, прибегая к банальному переводу. Подростки старались понять фразу конструктивно. Если «prior», «sensory», то возникает «new feeling», «потом».